Название книги и имя автора Читатель взял книгу в библиотеке. Прочитал. Она понравилась ему. Осталось впечатление самое благоприятное. Но уже на следующий день не может вспомнить ни автора, ни названия книги. А ведь заголовок – вещь важная. Почему именно так? автор назвал свое произведение. Одного читателя прельщает броское, кричащее, что называется название. Другого – загадочное, таинственное. Третьим хотелось бы, чтобы название точно, а не символично отражало сущность книги и так далее. Но автор руководствуется своими мотивами, и их надо понять. В литературе приводится немало анекдотических случаев, связанных с названиями. Первая книга Моэма называлась «Круг», и издателям многие покупатели прислали заказ на новый учебник геометрии. Английским романом «Голубь в орлином гнезде» заинтересовались птицеводы-любители, а романом Платонова «Котлован» — строители. Иногда название книги определяется конъюнктурными соображениями. Книга должна раскупаться. Вот пример тому. Рассказ Мапасана «Пышка» расходится в 1925 году тиражом всего в 15 тысяч экземпляров. И издательство потерпело убыток, но не сдалось. Второе издание выходит под названием «Любовь и другие истории», и расходится уже тиражом 37 тысяч экземпляров. Издатели закусили у дела, и в следующем, в 1927 году, заново окрестили трагическую историю парижской кокотки, как совершилось заклание одной парижской проститутки, и собрали тираж в 57 тысяч экземпляров. Подобно тому, как существует история моды на шляпы, Имеется и история моды на книжные заголовки. И так же, как на первый взгляд маловажная история моды на шляпы, многое проясняет для историка культуры, мода на книжные заголовки, будучи небольшим, но не безинтересным украшением огромного здания истории просвещения, под пристальным вниманием исследователя может высветить немало важных фактов. Главный закон моды – стремление к новому. Кто-то когда-то придумал заголовок «зеркало», и тут же по всей Европе, как грибы после дождя, расплодились многозначные и многообещающие «спекулюм», «спейгл», «миррор», «спечио» и «тукор». Когда в моде были заглавия короткие, никто не смел давать изданиям заглавий длинных, но когда в эпоху барокко стали пышнеть парики, Осмелели книжные заглавия. Начали вытягиваться, распространяться, превращая обложки и авантитулы в полновесные книжные страницы. Никто уже не помнит имени сочинителя, который, книгам, посвященным нравственности, впервые дал название спасительная», но именно в xvi xvii веках это словцо, необыкновенной эпидемией, охватило. всю назидательную литературу европы душа целебная аптечка аптекаря душа слова какой изящный какой привлекательный заголовок и пошло родились десятки сотни тысячи подражаний и вариаций аптека для души пластырь для души душа целебное молоко душевзорный окуляр дорожные расходы души Сокровищница души, арсенал души. Писательская продуктивность и гонорар Одним из самых продуктивных писателей, когда-либо живших на свете, был испанец Лопе де Вега. Сочинять стихи он начал с пяти лет, когда не умел еще читать и писать. Стихи свои он диктовал сверстникам, постигшим уже секреты письма, и брал с них за это... фрукты сладости игрушки детские эти стихи конечно не дошли до потомков история литературы знает лишь зрелое произведение лопа Веге. достоинства их нет нужды доказывать пьесы лопа сами говорят за себя всего перу его принадлежит 1800 пьес все они написаны в стихах по подсчетам одного ученого это Двадцать один миллион триста шестнадцать тысяч строк. Трудно даже представить, с какой быстротой он набрасывал на бумагу свои стихи. Ни над одной из пьес он не работал более трех дней, а очень многие начинал и заканчивал за 24 часа. Актеры же буквально стояли у него за спиной. Не успевали чернила высохнуть на рукописи, как они выхватывали листы и бежали с ними в театр. Правда, по собственному признанию писателя, в такие часы он уносил Плафта и Теренция в другую комнату и запирал их в какой-нибудь шкаф. Ему было стыдно смотреть им в глаза. Соответственны были у него и доходы. Точных сведений о них нет. Известно лишь, что литературная работа принесла ему 105 тысяч золотых. По теперешним понятиям он был мультимиллионером. Естественно, доходы писателя возрастают пропорционально количеству лавровых листьев у него над долбом. Начинающий писатель создаст, может быть, настоящий шедевр. Издатель, однако, с большой неохотой полезет в карман. Мильтон с рукописью «Потерянного рая» обошел ни одного издателя, везде его вежливо выпроваживали. Наконец, один клюнул на кажущийся весьма тощим кусок, но и вознаграждение назначил весьма тоще. За свое бессмертное произведение Мильтон получил всего-навсего пять фунтов. Виктор Гюго в начале своего писательского пути продал роман «Ган Исландской» за 300 франков. Позже... находясь в зените славы, он получил за отверженных 400 тысяч. Конечно, популярность зависит и от условий на родине писателя. Гёте был связан со своим издателем Котта в течение 37 лет, и за это время получил от него ровно 401 марок. То есть, если прибавить гонорару за отверженных, все то, что причиталось Гюго за переводы романа на иностранные языки, то без всякого преувеличения можно сказать, что Гёте за 40 лет заработал не больше, чем Гюго, лишь одним своим романом. Деловая жилка особенно явно присутствовала у французских писателей. Это они придумали роман с продолжением, который можно доить дважды. Сначала роман печатался в газете, затем сваливался на читателей в виде книги. Периодические издания оплачивают такие романы построчно. Во времена Эжена Сю и Дюма Отца плата за строку была один франк двадцать сантимов, причем неполные строки считались как полные. Поэтому писатели питали особое пристрастие к диалогам. Там не требовалось дописывать строчку до конца. Более того, диалоги можно было при некотором умении «разбавлять».